В начале войны товарищ Сталин сильно обругал меня и назвал политическим трусом, когда я предложил назначить в тяжелые времена, переживаемые нашей Родиной, известных всей стране товарищей вас и Буденного командующими фронтами. Обругать обругал, а чуть позже товарищ Сталин назначение провел. Это, я думаю, товарищи подтвердят». С Маленковым очень часто говорили между собой и с другими товарищами о предложении товарищу Сталину назначить вас председателем Президиума Верховного Совета, и только теперь было это проведено. Всего не скажешь. Никита Сергеевич, если не считать последнего случая на Президиуме ЦК, где ты меня крепко и гневно ругал, с чем я целиком согласен, мы всегда были большими друзьями. Я всегда гордился тем, что ты прекрасный большевик и прекрасный товарищ, и не раз тебе об этом говорил, когда удавалось об этом говорить. Говорил и товарищу Сталину. Твоим отношением я всегда дорожил. Николай Александрович, никогда и нигде я тебе плохого не делал, помогал честно и как мог. Маленков сказал. И я не раз о тебе говорили товарищу Сталину, как о прекрасном товарище и большевике. Когда товарищ Сталин предложил нам вновь установить очередность председательства в МНЕ, то я с товарищем Маленковым убеждали, что этого не надо, что ты справляешься с работой, а помочь мы и так поможем. Лазарь Моисеевич и Анастас Иванович, вы оба знаете меня давно. Анастасия направила ещё в 1920 году из Баку для нелегальной работы в Грузии. Тогда ещё меньшей вискую, а ты мне как бюро РКП Ереван совета 11 армии. Лазарь знает меня с 1927 года. Не забуду никогда помощи оказанной мне по партийной работе в Закавказье, когда вы были секретарём ЦК За время работы в Москве можно было многое сказать, но одно скажу: всегда видел с вашей стороны принципиальное отношение, помощь в работе и дружбу. Я со своей стороны делал всё, что мог. Товарищи Первухин и Собору говорили, что у меня было привилегированное положение при жизни товарища Сталина. Это же неверно. Георгий, ты это лучше других знаешь. Знают это и другие члены президиума. В действительности, когда я работал за Кавказе, а потом в Грузии, ЦК, ВКБ и так далее, товарищи Сталин крепко поддерживали и помогали в работе, и работа хорошо шла, и лично я был в восторге. Но скоро после перевода в Москву, когда немного навели порядок в МВД после Ежова, товарищ Сталин выделил НКБ из МВД. Особый отдел передал наркомату обороны, и только в начале войны, когда надо было остановить бегущие, отступающие наши войска, был вновь объединён мог бы МВД. возвращён особо отдел из наркомата обороны и после проделанной работы по остановке бегущих войск, когда было расстрелено несколько десятков тысяч дезертиров, созданы заградительные отряды и другие. Вновь было выделено НКВД. Товарищам, которые близко работали в политбюро, ведь это им хорошо известно. Что же касается моего отношения к товарищу Сабурову, то товарищи Маленков и я отстояли его на посту председателя Госплана, а товарища Первухина, конечно, по заслугам я представил и провёл героя социалистического труда. Всё это, может быть, мне не следовало в моём положении писать, но прошу вас, мне это простить. Дорогой Георгий, прошу тебя понять меня, что ты лучше других знаешь меня. Я только жил, как лучше сделать, конечно, в пределах своих возможностей, вместе с вами страну могущественной и славной. Думать иначе обо мне просто недопустимо в моей голове. Конечно, после того все, что произошло, меня надо... призвать крепко к порядку, указать своё место и крепко одёрнуть, чтобы было помнить до конца своей жизни. Но поймите, дорогие товарищи, я верный сын нашей родины, верный сын партии Ленина и Сталина и верный ваш друг и товарищ. Куда хотите, на какую угодно работу, самую маленькую пошлите, присмотритесь. Я ещё могу верных 10 лет работать и буду работать всей душой и со всей энергией. Говорю от всего сердца. Это неверно, что раз я занимал большой пост, я не буду годен для другой маленькой работы. Это ведь очень легко проверить в любом крае и области, совхозе, колхозе, стройке. И умоляю вас, не лишайте меня быть активным строителем на любом маленьком участке славной нашей родины. И вы убедите, что через 2-3 года я крепко исправлюсь и буду вам ещё полезен. Я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 В черновике этого письма Берия отмечал, что «я сейчас нахожусь в таком состоянии, что мне простительно, что так приходится мне писать», и утверждал, что вопрос о нормализации отношений с Югославией поставил по совету Маленкова. Лейтмотив этого письма Маленкову «Счастье свое я нашел в нашей дружбе и совместной работе с тобой. И еще. Мы теперь всегда будем вместе». «Помянут меня, помянут тебя». Но Георгий Максимилианович Лести, вынуждаемый реальной угрозой расстрела, вряд ли поверил. И, наверное, с усмешкой прочел исповедь пламенного коммуниста. Уж он-то хорошо знал цену декларируемой теперь любви Берии к Сталину. И прекрасно понимал, что, как и остальные члены президиума, Лаврентий Павлович думал только о двух вещах — карьере и сохранению собственной шкуры, которую Сталин мог спустить в любой момент. Бюрократическая ода тому, как он совместно с БЕРИ не знали других интересов, кроме как лучше выполнять имеющиеся поручения, Вряд ли произвела впечатление на Георгия Максимилиановича. Мринков-то наверняка знал, что друг Лаврельций в свободные от выполнения поручений минуты успевал и прекрасному полу внимание уделить. а о том, что реальная в прошлом его близость к Берии в будущем в случае осуждения Лаврентия Павловича может стать компрометирующим его, Маленкова, фактом в руках соперников, того же Хрущева, например, Георгий Максимилианович в тот момент, очевидно, не задумывался. И зря. Может, и вспомнил друга Лаврентия, когда в 1957 году уходил политическое небытие. Да поздно было. Ответа не было. 2 июля Берия написал последнее письмо, обращаясь уже сразу ко всем дорогим товарищам из Президиума ЦК. Со мной хотят расправиться без суда и следствия после пятидневного заключения без единого допроса. Умоляю вас всех, чтобы этого не допустить. Прошу немедленного вмешательства, иначе будет поздно. Дорогие товарищи, настоятельно умоляю вас назначить самую ответственную и строгую комиссию для строгого расследования моего дела, возглавив говорящим Молотовым или Ворошиловым. Неужели член президиума ЦК не заслуживает того, чтобы его дело тщательно разобрали, предъявили обвинения, потреболи бы объяснения, допросили свидетели? Это со всех точек зрения хорошо для дела и для ЦК. Зачем делать так, как сейчас делается: посадили в подвал, и никто ничего не выясняет и не спрашивает? Дорогие товарищи, разве только единственный и правильный способ решения без суда и выяснения дела в отношении члена ЦК и своего товарища после пяти суток отсидки в подвале казнить его? И еще раз умоляю вас всех, особенно товарищей, работавших с товарищами Лениным и товарищем Сталином, обогащенных большим опытом и умудренных опытом. В разрешении сложных дел товарищи Молотова, Ворошилова, Когановича и Микояна во имя памяти Ленина и Сталина прошу, умоляю вмешаться, и вы все убедитесь, что я абсолютно чист, честен, верный ваш друг и товарищ, верный член нашей партии. Кроме укрепления мощи нашей страны и единства нашей великой партии у меня не было никаких мыслей. Свой ЦК и свое правительство я не меньше любых товарищей поддерживал и делал все, что мог, утверждая, что все обвинения будут сняты, если только это захотите расследовать. Что за спешка и при том подозрительная? Товарища Маленкова и товарища Хрущева прошу не упорствовать. Разве будет плохо, если товарища реабилитируют? Еще и еще раз умоляю мешаться и невинного своего старого друга не губить.